Podcast RealKartaPolaka, odcinek 18. Здравствуйте, уважаемые пользователи интернет-сайта internetu Меня зовут Игорь, ja jestem aktywnym пользователем kursu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 Привет, мои дорогие! Приветствую вас сердечно и приглашаю вас на следующую часть подкаста Реал Карта Поляков. Здесь со мной вы готовитесь к разговору с консулом, к этому всем известному напряженному разговору с консулом. Нет, я шучу, шучу. Надеюсь, что для вас это не будет никаким стрессом, просто удовольствием. Говорить по-польски с консулом может быть просто удовольствием, Это не должно быть стрессом. Если вы хорошо подготовлены, в хорошем психологическом настроении, тогда этот разговор не должен быть стрессом, а может быть только удовольствием. Важно чувствовать себя уверенно. А чтобы чувствовать себя уверенно, нужно хорошо говорить по-польски. Прежде всего вам нужно хорошо понимать, о чем спрашивает консул. Если вы это хорошо понимаете, тогда можете ответить на вопрос. Еще лучше, если у вас хороший польский акцент, тогда вам не обязательно знать много польских слов. Вопреки всему, лучше иметь хороший акцент и говорить не очень хорошо по-польски, но хорошо понимать. Тогда создается впечатление, что вы на очень высоком уровне. Если у кого-то слабый акцент, но он знает много слов и очень хорошо грамматику, тогда впечатление не такое хорошее. Уверяю вас, очень важная вещь – хороший акцент. А чтобы иметь хороший акцент, вы должны много слушать. Если вы много слушаете, то ваш акцент очень сильно улучшается. И, конечно же, вам нужно немного подготовиться по истории Польши, польской культуре, немного знать о Польше, потому что консул может спросить об этом. Знаю много случаев, в которых Много случаев собеседований, рассказываете мне об этом, что консул вообще не спрашивал вас о истории, когда он слышал, насколько хорошо вы говорите по-польски. Не было случая, чтобы он сразу переходил к конкретным вопросам, а спрашивал только, сколько у вас детей, где вы работаете, откуда вы, спрашивал о семье. И это все дело сделано. Сегодня мы послушаем еще одну замечательную запись, которую я получил от вас. Сегодня послушайте запись от Игоря из Минска. Игорь говорит о важной вещи, что вы должны окружить себя польским языком, что вам нужно сделать такой мини-мир, мини-Польшу вокруг вас. Послушайте, что сказал Игорь. Добрый день, Петр. Меня зовут Игорь. Я из Беларуси живу в Минске. В течение года я изучаю польский язык, среди прочего с помощью твоих подкастов. У меня уже есть карта поляка, и я хочу сказать, что перед разговором с консулом я активно слушал твои подкасты на сайте realkartapolaka.com, поэтому большое тебе спасибо за все, что ты делаешь. Я также хотел бы поделиться своим опытом изучения польского языка. Убежден, что я не буду очень оригинален в том, что наиболее эффективным способом добиться успеха является языковая среда. В нашем случае, конечно, польская. Что ж, живем в Беларуси или в любой другой стране, кроме Польши, это, конечно, не очень просто. Однако, это возможно в некоторой степени. Например, когда я активно готовился к разговору с консулом, Все было в моем распоряжении на польском языке. Социальные сети, мобильный телефон, календарь, заметки, музыка, радио и все и везде. Это действительно помогает погрузиться в язык на подсознательном уровне. Иногда я даже начинал думать по-польски. Это действительно работает. Но еще лучше, на мой взгляд, как можно чаще приезжать в Польшу. Я понимаю, что не все могут это сделать. Для жителей Белоруссии, Украины, Литвы это проще. Но если вы получаете такую возможность, вы обязательно должны ее использовать. Если возможно, отправляйтесь без компании или с кем-то, кто вообще не знает польского. Тогда ситуация вас просто заставит говорить по-польски. Независимо от всех психологических страхов и барьеров. И это действительно очень хорошо закаляет. У меня есть опыт в этом. Вы можете начать с польской границы. Дальше это будет гостиница, магазины, транспорт, различные места. Вы видите, что люди вас понимают. Вы их также понимаете. Это приводит к большому удовлетворению и уверенности в себе. Действительно. Вот такой вот совет для учеников польского языка. Нужно каждый день окружать себя польским языком. То есть вы должны слушать по-польски, читать по-польски, Пытаться говорить по-польски, а иногда даже думать по-польски. А также нужно ездить в Польшу, потому что помимо разговорной практики, в этой стране вы можете увидеть много интересного и вдохновляющего. Что ж, желаю всем успехов, до свидания, пока. Большое спасибо, Игорь, за твою запись. Хорошо говоришь по-польски. Сами слышали, Игорь отлично говорит по-польски. Я поздравляю тебя с получением карты поляка и полностью согласен с тем, что ты говоришь. Если мы окружим себя польским языком и каждый день будем соприкасаться с польским языком, тогда польский язык становится частью нас. Есть чем-то естественным, о чем нам не нужно думать специально. Наш мозг привыкает к этому языку так, как если бы мы использовали его всегда, не так ли? Думаю, что так оно работает, и мне очень нравится этот совет. Я использую его сам, когда изучаю другие языки, а изучаю испанский и английский языки. И должен сказать, что это очень помогает, потому что вы постоянно окружены этим языком. И вы видите текст в мобильном телефоне, слушаете много радио, в компьютере видите язык, который изучаете, и на самом деле язык становится частью вас. Это то, чего мы хотим. Мои дорогие, это все на сегодня. Приглашаю вас на курс realkartapolaka.com, где вы найдете много информации, которая поможет вам во время разговора с консулом. Приглашаю вас на следующие подкасты. Присылайте мне свои записи. Я буду рад поделиться вашим успехом с другими. Мне очень приятно слышать вас, читать электронные письма от вас, сообщения от вас. Когда вы пишете мне, что получили карту поляка, это лучший день моей жизни. Я очень доволен этим, и мне доставляет огромное удовольствие, когда я получаю от вас такую информацию. Приятного дня, держитесь до следующего раза. До свидания. Пока. По всей информации на temat kursu запрашиваем на stronie realkartapolaka.com.